Говорил бы просто «с правого борта, с левого борта». «Ты первый сказал «вахта штирборта», — ответил ему Генри. «Правильно. А ныне буду изъясняться только так. Вверх по лестнице, вниз по лестнице, вперед катера, зад катера». «Вилли, стань рядом с Хилем и Арой и осмотри, пожалуйста, берег в бинокль», — сказал Томас Хадсон. «Берег?» и ближайшую треть острова. «Слушаю, Том», — сказал Вилли. «Если на этой стороне Кайо Гильермо, которая почти круглый год находится под ветром, было человеческое жилье, его не нетрудно было бы увидеть». Но, двигаясь вдоль берега, они ничего такого не приметили.